Глава двадцать третья. Анна. Мишка сунул руки в карманы, зашел в редакцию и остановился в центре комнаты. Я деловито устроился в кресле главного редактора, включил селектор и чуть прикрутил громкость. В динамике забормотал директор. Слушай, Иван, смущенно начал Мишка. Если ты опять про фотокарточки, то забей. Меня просто фотоаппараты не любят. сказал я. Да нет, я про другое хотел спросить. Мишка наступился и полез за пазуху, достал оттуда тоненькую пачку фотографий и положил на стол передо мной. У меня друг из Москвы недавно приехал, был там во время Олимпиады. Вот эту девушку ты же знаешь. Я всмотрелся в фотографии. На первой было три человека. Я. Белозубый дядька очень заграничного вида и девушка. Цвет волос на черно-белом фото был непонятен, а вот лицо — знакомое лицо, и почему-то сразу вспомнился смех и запах жареной курицы. На второй фото снова был я и эта девушка, но теперь рядом с нами стояло трое высоких чернокожих парней в спортивной форме. На третьей фотке мы с девушкой стояли сбоку от группы смеющихся товарищей, голова к голове, что-то рассматривали в блокноте. И так весь десяток фотографий. Герои менялись, но наша парочка оставалась неизменной. «Так вот, значит, какая ты, Анна Метельева!» Лицо ее мне казалось знакомым. Смутно. Я даже не мог понять, из какой именно жизни. Не то из застрявших где-то между нейронами этого тела воспоминаний Ивана Мельникова. Не то я сам Жан Колокольников ее откуда-то знал, но подзабыл. Неудивительно, в общем-то. По роду деятельности я общался с таким количеством народа, что мне теперь едва ли не все встречные лица кажутся знакомыми. Ты же ее знаешь, да? Потормашил меня Мишка. Вы вроде вместе работали, да? На фотографиях часто рядом стоите. Да, я медленно кивнул. Это Аня Метельева. А у тебя с ней что-то есть? Осторожно спросил Мишка, глядя в сторону немного стеклянным взглядом. Ах, какое знакомое выражение лица! У него всегда такое было, когда он на девушку западал. Да нет ничего такого. Как можно более равнодушно сказал я. Можешь нас познакомить? Бухнул Мишка и замер, как будто сжался ведь в ожидании атаки или, в общем, мне кажется, я точно также выгляжу, когда делаю что-то такое, для чего требуется собрать всю волю в кулак. Конечно, о чем разговор? Совершенно не подумав, сказал я, прислушиваясь к тому, что происходило на селекторном совещании. Ничего важного, просто держал руку на пульсе. а уже потом сообразил, что именно брякнул. Только я ее контакты потерял. Но это ерунда. Сейчас восстановим. Я снял трубку с телефона и набрал ноль девять. Диск послушно прожужжал дважды. Потом раздались длинные гудки. Алло, милая барышня, мне нужен телефон Анны Метельевой. Адрес. Улица Макаренко, дом шестнадцать. Как ни в чем не бывало, сказал я. Номер квартиры честно не помнил, хотя десятый подъезд, девятый этаж, по четыре квартиры на этаже. Да-да, квартира триста восемнадцать. Алла Мителева вы хотели сказать? Уточнила девушка на том конце провода. Ох, ну да, конечно же. Живо согласился я. Записывайте, скомандовала она и продиктовала мне последовательность из пяти цифр. Я записал телефон карандашом на клочке бумаги, подмигнул Мишки и нажал на кнопку отбоя. Прислушался опять к селектору. Показалось, что там зашла речь про новый цех. Не показалось. Но тему эту директор моментально свернул и перевел ее на доклад планового отдела. Опять понеслись какие-то проценты, ударники и неинтересные цифры статистики, которые вполне можно было и не записывать. Эти сводки можно было взять в том же плановом отделе в печатном виде. Я посмотрел на записанный телефонный номер и внезапно почувствовал азарт. От чего я, собственно, опасаюсь, что на той стороне телефона узнают, что я жив и поспешат завершить начатое? Да ладно. Пальцы сами потянулись к диску. Семь два пять. Да, вас слушают. Раздался с той стороны трубки неприятный голос. «Бинго! Привет, существо-тумбочка! Скорее всего, ты и есть Алла Метельева. Сестра? Мама? Тетя?» «Доброе утро!» Жизнерадостным голосом диктора с первой программы радио сказал я. «А могу я поговорить с Аней?» «Спит она еще вроде», — сказали на том конце трубки. «Недовольна?» Причем недовольство было адресовано скорее не мне, а за Соне Анечке. — Это срочно? Разбудить, что ли? — Очень срочно, — заверил я. — Вопрос жизни и смерти. — Хорошо, ожидайте, — сказала телефонная трубка. Раздался глухой стук, потом скрип половиц и приглушенный голос человека-тумбочки. — Нюта, хорош дрыхнуть! Тебе тут уже названивают с утра пораньше. Я еще раз подмигнул побледневшему и взволнованному Мишки. На той стороне трубки слышалось какая-то возня и неразборчивые пререкания. Потом, наконец, снова раздался голос. Алло, недовольный, сонный голос. Это кто? Анечка, нежно пропел я. Это некто Иван Мельников тебя беспокоит. Есть минутка? С той стороны трубки ахнули. Потом снова раздался грохот, будто пластмассовый корпус резко стал скользким и выпал из ослабевших пальцев. Это что розыгрыш какой-то? Тихо и уже совсем не сонно проговорила Аня. А, Анечка, о чем ты? Сделанным недоумением спросил я. Какой еще розыгрыш? У меня же никакого чувства юмора нет в такое время, дорогая. Как ты смотришь на то, чтобы попить вечерком молочных коктейлей? Или, может, чего-нибудь более горячего или горячительного? А то погоды стоят не самые теплые. — Вы кто? — почти шепотом спросила Аня, громко дыша в трубку. — Иван Алексеевич Мельников. Год рождения пятьдесят восьмой. Журналист. Не был, не был, не состоял. — отчеканил я. Аня, у меня к тебе чертовски важное дело. Давай встретимся, например, сегодня в семь в Петушке. Это рядом с кинотеатром Россия. Там еще. Я знаю, где Петушок. Зло перебила меня Аня. Тогда я буду ждать тебя там сегодня в семь, сказал я, заполняя возникшую паузу. В пальто, в печали и в... А нет, это не из этой оперы. Аничка, ну что с тобой? Или ты не веришь, что это на самом деле я? Тогда приходи и сама все увидишь. В трубке раздался не то всхлип, не то вскрик. Потом запищали короткие гудки. Не знаю, какая муха ее укусила с утра пораньше, но я сделал все, что мог. Я развел руками и вернул трубку на ее законное место. Все слышал. Сегодня в семь идем в петушок. «Навстречу, так сказать, твоей судьбе!» «Вообще-то у меня планы были, а хотя...» Мишка вынул руки из карманов. Потом засунул обратно. Потоптался на месте. Будто с чем-то внутри своей головы или категорически согласился, или категорически же не согласился. «А черт с ними! Встречаемся на проходной!» «Заметана!» Я поднялся и... и протянул лучшему другу руку. День был суматошный, конечно, причем я сам же его таким и сделал. Сначала на летучке накхватал на себя обязательств по собственной же инициативе, потом сбегал в Правком, чтобы показать лишний раз лицо квела му баклажану его возглавлявшему и показать секретарю Правкома свой профсоюзный билет. Она мне попинала, что я уже три месяца не плачу взносы. Я клятвенно пообещал сегодня же исправиться. Вызвал у нее, где искать Комсоргагаля, и помчался дальше наматывать круги по длинным коридорам административного корпуса. Галя мне обрадовалась как родному, особенно когда я ей сообщил, что я активист и энтузиаст и мечтаю приносить пользу родному заводу и родному государству. И вот прямо сейчас могу помочь нарисовать этот плакат или подписать эти открытки. Да, конечно же, я приду на собрание. О нет, петь и плясать не буду, но могу взять на себя половину конферанса. Вот уж что-что, отрепать языком я умею. Потом мы с Галей пошли вместе обедать. Обсуждая, какие замечательные перспективы ждут Комсомольскую ячейку Кушинного завода вместе с моим приходом, и только тут я заметил, что нас не двое, а трое. За нами увязался тихий паренек, немного унылого вида. Иван, ты просто не представляешь, как я рада твоему появлению! Глаза Галивы одушевленно сияли. Мне иногда казалось, что я головой о стенку бьюсь, и это все одной мне надо. Но ведь я же для всех стараюсь, чтобы жизнь на заводе бурлила, чтобы всем было интересно. А все как будто для галочки на собрание приходят, только чтобы выговор не заработать. Галина, выдыхай. Я рассмеялся и приподнял стакан компота. Давай выпьем этого компота за наш с тобой успех. Они еще будут бегать, как укушенные взад змеей энтузиазма. Вот увидишь. Бледный юноша, прибившийся к нам, смотрел на меня взглядом побитой собаки. Потом перевел тоскливый взгляд на Галю. — Похоже, тут у нас обитатель френд-зоны. — Да, бедный парень. — Слушай, Иван. Лицо Гали стало собранным и озабоченным. Мне нужно кровь из носа до конца следующей недели, составить план на будущий год, а у меня конь не валялся. Галочка, я уже сказал, что ты можешь на меня рассчитывать. Заговорчивски подмигнул я. Потом я вернулся в редакцию, составил про запас парочку дайджестов, помог Даше составить список вопросов для интервью с нашим знаменитым на весь Союз рационализатором Федором Земиным. Потом снова забежал в правком, принес секретарше из столовой пару ватрушек. Слышал, как она по телефону сокрушалась, что не может пойти в столовую. Там пахнет тушеной капустой, а у нее токсикоз, и ее мутит только при одной мысли об этом запахе. В благодарность она легким движением руки нашла мне текст того самого постановления, согласно которому завод обязан был предоставить мне изолированную квартиру. Я несколько раз пробежал глазами, запоминая сухие казенные формулировки, и помчал в отдел кадров, чтобы насесть там на замерзшую окна Таню, специалиста по молодым специалистам, с очень важным вопросом: когда и как мне заполучить полагающееся мне постановлением от 30 июля сего года изолированное жилье. Таня от футболила меня к какому-то первому заместителю второго секретаря порткома. которого на месте не оказалось. Так что я просто пришел в Портком. Там меня выслушали, подсокали языком и отправили искать Ивашка Дмитрия Валерьевича, который, кажется, сможет дать мне исчерпывающее объяснение политике партии. Потом я посмотрел на часы и вернулся в редакцию, чтобы поработать. По-быстрому написал короткий фильетон про очередного дебошира, на которого вчера пришел сигнал из милиции. Составил прозапас три дайджеста, а потом, наконец-то, выдохнул. Деятельность я развил не просто так. Когда окрыленный будущей встречей с Аней Мишка ушел, я остался в редакции один. И подумал о такой важной вещи, как планы на будущее. Да, возможно, это все мне снится. И я сейчас подергиваю ножкой в глубокой коме в отделении интенсивной терапии семиэтажки. Да. Очень может быть, что моя советская командировка закончится так же внезапно, как и началась. Вот только что это меняет. На дворе восьмидесятый год. Через два года гроб Леонида Ильича под гудок всех советских заводов опустят в яму у Кремлевской стены. А еще через три неспешно до этого уже покачивавшийся поезд СССР покатится под откос, чтобы разломаться на отдельные вагоны. И у меня есть важное преимущество, я об этом знаю. Но есть и минус. Это знание мне ни хрена не дает, потому что я ни хрена не понимаю в большой экономике и том, каким образом новоявленные акулы капитализма выгрызали у государства особенно вкусные предприятия. Зато я знаю, что на дворе все еще те благословленные времена, когда если пошевелить жопой... то можно заполучить себе особенно вкусную жилплощадь. А то и две жилплощади. И вовсе даже не за деньги, а вполне законным путем по профсоюзной, комсомольской или партийной линиям. И у меня на это есть еще пять лет. Ну ладно, семь. Не так уж и мало, если задуматься. А значит, надо увлеченно ввязываться во все мероприятия с пометкой «Организовано комитетом комсомола». и провком рекомендует, и пробиваться наверх, расталкивая других желающих воображаемыми локтями. Вот поэтому я и бегал весь день, как ужаленный в зат той самой змеёй энтузиазма. Я пока не знал, как точно это все заполучить, но был железно уверен, что никто не придет ко мне сам и ничего не даст, чтобы там не писал классик литературы на эту тему. За один день я не то чтобы очень многого достиг, но успел заметить важное. Активность и энтузиазм не очень чтобы в части. Ну что ж, значит у меня будет меньше конкурентов, когда я разберусь во всей этой системе. Миша ждал меня на проходной, как мы и договаривались. Он нетерпеливо комкал в руках перчатки, а лицо его выражало то горячую надежду, то вдруг становилось хмурым и опечаленным. Эх, Мишка, всегда ты вот такой был. До поры до времени казался самоуверенной скалой, но как только дело доходило до отношений с девушками, то ты тут же начинал то хамить, то мямлить. Ничему тебя жизнь не учит, Михась. Слушай, Иван, я тут подумал, нерешительно начал он, а может, ты сначала один с ней встретишься и осторожно обо мне поговоришь. Ну, мол, что есть фотограф, которому нужна модель, чтобы сделать несколько портретов. А потом как-нибудь... Так, Михась, ты что это, сдал назад уже?» Я хлопнул лучшего друга по плечу. «А ну, соберись, тряпка!» «Это она, девушка, существо по определению, ветренное и необязательное. И может не прийти. Но ты-то, ты же мужик, а?» «Да я как-то... У меня на самом деле есть еще одно дело...» Мишка опустил глаза и начал переминаться с ноги на ногу. «Никаких дел у тебя нет. Ты их все отложил». Я легонько взял его под локоток и повлек к выходу. «Ты просто зассал, да, Михась?» «Ничего, я не...» Мишка возмущенно покраснел, но прямой взгляд не выдержал и отвел глаза. «Да...» Слушай, а почему ты меня так называешь, Михась? – переспросил я и пожал плечами. По привычке, наверное. А что? Не надо? Да нет, просто странно. Лицо его стало задумчивым, с легким оттенком ностальгии. Меня так только дед называет. В петушке был не то, чтобы аншлаг, но вполне многолюдно. На самом деле, я надеялся, что команда «Веника» тоже сегодня решит развеяться после работы. По разговору с Анной было понятно, что она была уверена, что позвонить я ей ну никак не мог. А значит, была в курсе, что мое бездыханное тело забрала от дома ее родственницы труповозка. Вот только я не был в курсе, насколько она приложила руку к тому, чтобы я стал мертвым. Следовательно, я не мог. Встречу лучше устраивать не в заброшенном доме или на каких-нибудь безлюдных высылках, а в популярном месте и желательно таком, где меня знают. Вот только придет ли она на эту встречу? Вот в чем вопрос. Яч мокнул в щеку недовольно на супившуюся при виде меня Лизавету, пожал руки обоим обожателям морковно губой брюнетки, потрепал по плечу бобра, полюбопытствовал, где Веник. Мне сообщили, что он на работе сегодня. Так что влезать за их стол я не стал. Кивнул Мишке на свободный столик по соседству и направился к предприимчивым дамочкам на раздачи, чтобы разжиться парой молочных коктейлей. Пить сегодня портвейн у меня не было никакого настроения. Хотелось сохранить голову трезвой. — А если она не придет? — спросил Мишка, в соты, наверное, раз посмотрев на часы. Время было пять минут восьмого. Придет, уверенно заявил я, а про себя поправился, что я бы точно пришел, если бы вдруг объявился кто-то, кого я считал мертвым. Любопытство бы не позволило проигнорировать такое свидание. А что касается этой Анны? От двери потянуло холодом. Кто-то шагнул на порог. И судя по тому, что лицо Мишки стало похожим на рожу каменного истукана с острова Пасхи, я понял, что мне пора обернуться.